каким он сам бы мечтал себя видеть, с многометровыми усами, со скалом лагерного коменданта, одной рукой натягивает вожжи, другой размахнулся кнутом стягать по упряжке, упряжки из сотен людей, запряженных по пятеро и тянущих лямки. На краю Чукотки, около Берингового пролива, это тоже бы очень выглядело. Уже это было написано, когда я прочел барельеф на скале» Алдан Семенова —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 Вдруг запускают в камеру дива какое-то — высокого молодого военного с римским профилем, с неостриженными вьющимися светло-желтыми волосами в английском мундире, как будто прямо с нормандского побережья офицера армии вторжения. Он так гордо входит, словно ожидает, что все перед ним встанут. А оказывается, он просто не ждал, что сейчас войдет к друзьям. Он сидит уже два года но еще не побывал ни в одной камере и сюда то до самой пересылки таинственно везен в отдельном купе и вот негаданно оплошно или сумыслно выпущен в нашу общую конюшню он обходит камеру видит в немецком мундире офицера вермахта зацепляется с ним по немецки и вот уже они яростно спорят готовые кажется применить оружие если было после войны прошло пять лет да и утверждено нам что на Западе война велась только для вида, и нам странно смотреть на их взаимную ярость. Сколько этот немец среди нас лежал, мы, русаки, с ним не сталкивались. Никто бы не поверил рассказу Эрика Арвида Андерсона, если б не его пощаженная стрижкой голова, чудо на весь гулаг, да если б не чужда эта осанка, да не свободный разговор на английском и немецком.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 Тут-то ночью его и повязали, да не про то ли и пословица, пошел к куме да засел в тюрьме. Давно это, наверное, так, и не он первый. Его привезли в Москву, где Громыко, когда-то обедавший в доме у отца его в Стокгольме и знакомый с сыном, теперь на правах ответного гостеприимства, предложил молодому человеку публично проклясть и весь капитализм и своего отца,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 обставили произведениями Маркса Энгельса Ленина Сталина и год ждали, что он перекуется. К удивлению и этого не произошло. Тогда подсадили к нему бывшего генерал лейтенанта уже два года от бывшего в Норильске. Вероятно, расчет был, что генерал-лейтенант преклонит голову Эрика перед лагерными ужасами. Но он выполнил это задание плохо или не хотел выполнять,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 За что? Они уже сами не рады были, что связались с этим недорослем, но нельзя ж было и отпускать его на Запад. И вот тут-то повезли его в отдельном купе, тут он слушал через стенку рассказ московской девушки, а утром видел в окно гнило-соломенную Рязанскую Русь. Эти два года очень утвердили его в верности Западу. Он верил в Запад слепо, он не хотел признавать его слабостей, Он считал несокрушимыми западные армии, непогрешимыми его политиков. Он не верил нашему рассказу, что за время его заключения Сталин решился на блокаду Берлина, и она сошла ему вполне благополучно. Молочная шея Эрика и кремовые щеки рдели от негодования, когда мы высмеивали Черчилля и Рузвельта. Также был уверен он, что Запад не потерпит его Эрика заключения,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 и не понимал, что такого свидетеля, проявившего такую твердость, невиданную для рыхлого Запада, не освободят никогда. А ведь жив может быть еще и сегодня. Примечание 1972 года. А переброска все идет, выводит, вводит, по одному и пачками гонит куда-то этапы. С виду такое деловое, такое планоосмысленное движение даже поверить нельзя, сколько в нем чепухи. В 1949 году создаются особые лагеря, и вот чем то верховным решением массы женщин гонят из лагерей Европейского Севера и Заволжья через Свердловскую пересылку в Сибирь, в Тайшет, в Озерлак. Но уже в пятидесятом году кто-то нашел удобным стягивать женщин не в лаги а в Дубровлаги, в Темниках в Мордовии. И вот эти самые женщины, испытывая все удобство гулаговских путешествий, тянутся через эту же самую Свердловскую пересылку на Запад. В пятьдесят первом году создаются новые особлаги в Кемеровской области, камыш, шлак, вот где оказывается нужен женский труд. Из злополучных женщин мордуют теперь в кемеровские лагеря через ту же заклятую Свердловскую пересылку. Приходят времена в освобождение, но не для всех же, и тех женщин, кто остался тянуть срок среди всеобщего хрущевского полегчания, качают опять из Сибири через Свердловскую пересылку в Мордовию. Стянуть их вместе будет верней. Но да хозяйства у нас внутреннее, островишки все свои,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 Откуда министр мог узнать о существовании Шендрика? Немедленно доставить этого Шендрика в Москву, в тюрьму номер 18. Его схватили, потащили на Куйбышевскую пересылку, оттуда не задерживаясь в Москву, да не в какую-то тюрьму номер 18, а со всеми вместе на широко известную красную пресню. Сам-то Шендрик ни про какую номер 18 и знать не знал. Ему ж не объявляли.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 Убить бы день, а ночи не увидим. Правда, помню, что человека создал труд, и только труд исправляет преступника, а иногда, имея подсобные работы, а иногда подряжаясь укрепить финансы со стороны, хозяева пересыльных тюрем гоняют трудиться и эту свою леглую пересыльную рабочую силу. Все на той же котловской пересылке перед войной работа эта была ничуть не легче лагерной, За зимний день шесть-семь ослабевших арестантов, запряженные лямками в тракторные сани, должны были протянуть их 12 километров по двине до устья вычегды. Они погрызали в снегу и падали, и сани застревали. Кажется, нельзя было придумать работу изморчивей. Но это была еще не работа, а разминка. Там, в устье вычегды надо было нагрузить на сани 10 кубометров дров,